или Келли Костолома, охотно поменял бы десяток таких на еще одного. Как его там? Да невелика разница. В сущности, Иван он Петрович или анимпадист Феофилактович. Важно, что он не творит ничего более противозаконного, чем скурпулезное чтение английских газет и флотских сборников, посещение театров и музеев, прогулки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 Можете мне поверить, мы ценим подобные отношения, и мы найдем возможность отблагодарить вас как настоящего друга Британии. Премьер будет своевременно извещен. Мы даже готовы предложить чуть большее. Вот это новость. Впрочем, какая к черту новость? Конечно, обычные курьеры не имеют полномочий предлагать что-либо.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 Вот и примерное словесное описание товарища Кухолина, переложенное толковым художником на бумагу. Кстати, что показательно, довелось видеть вчера ровно такой же в гостях у милейшей Хардинг. Многим людям определенного ремесла значительно лучше известный в прошлом как Белл Бойт. Но вероятность, что американцы будут искать господа товарища Кухолина,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 Не столь известный, как Малахов курган, но уж будьте уверены, не меньше металла и взрывчатки отразившей. Одна беда: нет уже на свете барона Питера Фоншенко в крещении Петра Шенко. А его сына Ковалев только разок другой видел. Петька показывал во время Она на приеме в Петербурге. Даже и напоминать стыдно.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 Пожалуй, я свое предложение о сотрудничестве возьму назад. Ну, началось. Не глядите на то, что этот террорист молод и горяч. Он все-таки начальство, которое за твои достижения себя любимого отметить не забудет, а за свои упущение тебя же и накажет.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 Товарищу Кухолину придется уходить. Если подобного рода картинки, как давечный портрет, появится у каждого Бомби, будет весьма неуютно. Возникнет гнусная вероятность попасть к какому-нибудь особенно глазастому оборотню в погонах. Совершенно случайное, что самое обидное.